Часть первая. Как мы с женой воспитывали своих детей. И воспитывали Спрашиваем у них самих. В первой части хочу рассказать о своем видении воспитания детей вообще. Наверное, оно спорно и, возможно, недостаточно академично, но ведь работает. Этому будет посвящена глава 1.1. А вот далее предоставлю слово собственным детям. Есть в этом, конечно, определенный риск. В нашей семье ради красного словца могут и не пожалеть. Тем более, что вмешиваться в чужие откровения правка считаю неэтичным. Но уж больно интересно, что мои выросшие детки думают о процессе собственного воспитания. А для читателей это может быть весьма полезным чтением. Как я уже сказал, эта идея возникла внезапно, как и, и что видели дети, объекты воспитания в кавычках. Кавычки взяты, потому что мне бы хотелось увидеть их только субъектами. В итоге попросил детей рассмотреть семь моих вопросов и неограниченное количество собственных. Быстро согласились написать самопедагогические мои мемуары, двое из четырех. Их опубликую. Первый опус, глава 1.2, принадлежит средней дочке Лизе. Она уже взрослый человек, сама воспитывает с мужем замечательных сына и дочку, весьма успешно занимается маркетингом и менеджментом. Продвигает современных художников в собственной галерее. В моей не захотела, у нас концептуальные разногласия во взглядах на изобразительное искусство, да и почти во всех других взглядах тоже. И хоть говорила, что никогда в жизни не пойдет психологи, все-таки пошла, ныне заканчивает магистратуру как психолог-консультант. Хотя, на мой взгляд, психологом она уже родилась и всю жизнь им была. Просто сейчас убедилась, что это ее профессиональная жизненная стезя. Я, кстати, считаю, что карьера практикующего психолога и должна начинаться уже во взрослом возрасте, когда у него, кроме знаний и навыков, появляется свой серьезный жизненный опыт и свои подтвержденные жизнью ценности. Третья глава первой части. Текст самой младшей, Зинаиды. Что тоже дополнительно интересно, ведь дочки одних и тех же родителей фактически принадлежат к двум разным поколениям. Зина с профессией пока не определилась, хотя параллельно с учебой в серьезном вузе с третьего курса успешно работает, специализируется на проектном менеджменте. Но на всякий случай почти одновременно заканчивает еще один большой учебный курс – профпереподготовку по специализации клинической психологии. Так что, может, еще станет на правильную эстезию. Итак, начинаем. Моя неакадемичная, но программная глава и рассказы от Лизы и Зины. Глава 1.1. Воспитание – это понятные правила игры и обеспечение свободы выбора пути развития. Кого воспитывать? Так поставленный вопрос у многих может вызвать недоумение. Как кого воспитывать? Детей, подростков, конечно же. На мой взгляд, правильные ответы сложнее, и проще одновременно. Сложнее, потому что не только детей, но и себя. Мы же свою личность формируем всю жизнь. А проще, потому что нужно не столько воспитывать ребенка, и тем более подростка, сколько помочь ему сориентироваться в этом мире. Потому что разумно, на мой взгляд, показать ему в первую очередь свои собственные ориентиры. Не навязать это не нужно, да и невозможно, а именно показать, может, ему понравится. А потом уже вместе с ним искать новые. А совсем потом он продолжит этот поиск самостоятельно. Впрочем, оставив как опцию возможность советоваться с родителями. Но решение по выбору пути развития всегда за ним, даже в детстве. Другое дело, что они в детстве могут часто меняться. Как воспитывать и нужно ли воспитывать? Как я уже сказал, после этой главы идут тексты от наших собственных детей, в которых они рассказывают о том, как мы с женой их воспитывали, да и воспитывали ли вообще. И в частности о том, в чем мы, на их взгляд, не доработали. И обе, помимо многого хорошего, отметили, что мы маловато уделяли времени и сил для приучения детей к дисциплине, физкультуре и полезному образу жизни. В принципе, упрек справедливый, потому что я и сам небольшой приверженец дисциплины, физкультуры и полезного образа жизни. Хотя тут надо уточнить. Я искренне считаю, что волноваться, например, о рабочей дисциплине не обязательно, если ты занимаешься тем, что тебе безумно интересно. или тем, что все равно придется делать, и ты полностью осознаешь эту необходимость. Поэтому мне было легко по 12-14 часов в сутки учиться и работать по любимой специальности, даже не замечая, как пролетает время. Нелегко было другое – делать что-то большое, что-то не очень приятное, например, оформлять диплом или диссертации. Интересное уже сделано раньше, осталось скучное и бюрократическое – Но поскольку деваться некуда, все равно делаешь и это, правда теперь подгоняемый уже не профессиональным азартом, а неумолимыми дедлайнами. Наверное, это не лучший вариант дисциплинированности. Однако меня он не подводил, и, видимо, я неосознанно передавал его детям. Не воспитывать, а жить с детьми одной жизнью. И обеспечить широту взглядов. Также неосознанно мы с женой пытались передать им свое увлечение. Некоторые они перенимали, некоторые отвергали. Охоту к перемене мест, страсть к путешествиям переняли все четверо. Прокатиться на машине за новыми ощущениями пару тысяч верст не напрягает никого. А, например, серьезный интерес к психологии проявился лишь у двоих. И то средняя пришла в профессию в уже совсем сознательном возрасте, а младшая, несмотря на тягу к клинической психологии и скорый диплом, пока совершенно не уверена, что хочет быть практикующим специалистом, но точно знает, что эти знания и навыки обязательно пригодятся на ее пути. И важный промежуточный вывод. На мой взгляд, задача родителей – не помочь ребенку с выбором направления будущего приложения сил, а обеспечить ему широту поиска. То есть мы с женой старались пробудить у детей интерес к процессу поиска занятий, которые их захватят. Это ведь не просто и не быстро. Дети мгновенно увлекаются и также мгновенно остывают, что абсолютно нормально. Наша же задача – дать им возможность увидеть и попробовать максимально много. и желательно в разных областях. В итоге младшая отдала 7 лет школьному театру, так и не став каким-то образом относящейся к театральному миру. Но это категорически не значит, что она 7 лет потратила впустую. Ее сегодняшняя жизнь, очень далекая от театра, все равно несет на себе светлый и полезный отпечаток того времени и тех занятий. То же касается и старшей дочери, отдавшей музыке почти десятилетия. Она не стала профессиональным музыкантом, но получила замечательную отдушину в нашем не всегда ласковом мире. И, кстати, притянула к этой живительной струе и меня. Раньше я, кроме рока, ничего не слышал. Да и тем увлекался, как все. С дочкиной помощью я сначала проникся джазом, а потом и классической музыкой. Так что процесс воспитания всегда идет в обе стороны. Вот к театру они меня так и не приучили. Несмотря на то, что моя жена страстная театралка, да и дети любят. Мне до сих пор кажется, что для меня это слишком медленное и декларативное искусство, хотя, наверное, совсем не так. Однако в нашей семье у каждого есть свобода выбора, даже у меня. Высокие договаривающиеся стороны и правила игры. Общий подход слушатели, наверное, уже поняли. Постараться показать детям окружающие мир и возможности по максимуму, без каких-либо авансов и обещаний с обеих сторон. При этом допустимы определенные просьбы к детям, в том числе настойчивые. Например, чтобы их учеба не доставляла никому, кроме них, особых проблем. Вообще, правила игры обязательно должны быть понятно, сформулированы, обсуждены. Они могут меняться, но только после обсуждения и никогда задним числом. Об этом подробнее услышите в мемуарах детей. Еще меня всегда смешит вопрос, можно ли манипулировать ребенком. Конечно, можно, если у вас получится. Потому что все мы друг другом манипулируем, добиваясь своих целей, и они вами тоже. Другими словами, на мой взгляд, очень важно, чтобы в семье была не приказывающая и подчиняющаяся сторона, а высокие договаривающие стороны, как в международных переговорах. Только в отличие от дипломатии, здесь эти стороны еще и сильно любят друг друга. Что кроме теплых чувств иногда может вызывать и обиды, гораздо более глубокие, чем между чужими людьми. Приведу пример с сыном. Не про обиды, а про переговоры. Мне очень хотелось, чтобы он получил, как и я, добротное математическое и техническое образование. Я объяснял ему, почему. Вообще, всегда все свои просьбы нужно максимально сильно аргументировать. Причем «я взрослый, а ты нет» аргументом не в малой степени не является. Здесь, как и вышеупомянутой большой дипломатии, каждый должен уметь отстаивать свои интересы. Просто на долю взрослого, более опытного человека, еще ложится задача уметь понятно объяснить. Привыкнешь ребенка ломать, он так и проживет свою жизнь сломанной. Так вот, возвращаемся к примеру с образованием сына. Я аргументировал словами одного литературного героя из моей же повести. Тот серьезный бизнесмен сформулировал это примерно так. Я из любого хорошего инженера могу сделать успешного спекулянта, а вот наоборот не получится. Если бы сын сказал, что хочет в гуманитарии, либо ему бы тяжело давалась математика, я бы не был против других вариантов. Однако Ефим не стал возражать. Десять лет физмат-школы, пять соответствующего вуза. Принес мне диплом, улыбнулся и пошел дальше своим путем. Оба довольны. Я знаю, что у меня умный сын с развитым мозгом, и он с таким когнитивным обеспечением может действительно заниматься, чем захочет. Итак, подводим итоги. Главная задача родителей, на мой взгляд, без насилия договориться о правилах игры, включающих в себя и этические нормы. А потом дать детям возможность познать окружающий мир и почувствовать свое призвание. Полезная страница. Первое. Правила игры в семье совершенно необходимы, четкие и предельно понятные. Иначе во многих ситуациях неясно, кто прав, а кто нет. Говорят ведь дьявол в деталях, а конфликты в непонятном. Второе. Создавать правила надо вместе, внимательно прислушиваясь к аргументам и возражениям детей. как и любые правила они сильно уменьшат количество непоняток разночтений и в итоге ссоры размолвок третье можно ли менять правила игры можно меняется жизнь меняются правила но только после совместного обсуждения и никогда с задним числом Четвертое. чем еще хороши правила если они что то запрещают ребенку, то это правила запрещают и не вы Пятое. Очень неплохо сделать правила письменными, с подписями участников соглашения, высоких договаривающих со сторон. Шестое. У нас в семье оказался полезным такой прием определения наказания за какой-нибудь косяк. Мы предлагали ребенку, подростку, самому его определить для своего будущего ребенка в аналогичной ситуации. Седьмое. Не расстраиваемся, когда ребенок заявил горячее желание играть на фортепиано, вы год таскали его в музыкалку, в кредит купили приличный инструмент, а потом он сказал, надоело. Это как раз нормально, ведь ваша задача не музыканта из ребенка сделать, а обеспечить ему возможность попробовать максимум вариантов развития. Лучше пусть будет перебор ненужного, чем пропуск нужного. Восьмое. Развитие ребенка нужно делать максимально гармоничным. Если он увлекся шахматами, крайне желательно подбросить ему что-нибудь для ног и рук. Мозг, конечно, супер важен, но без тела он работал только у профессора Дойля из фантастического романа Александра Беляева. Аналогично, если дитя технарь, то пробуйте угостить его и искусством, и хорошей книгой, и просто научить чувствовать вкус красоты. Это очень помогает жить, даже не становясь ни в коей мере профессией.